Глава восемнадцатая. 18. Осень 1899 года. На моем столе лежали два документа. Полученная 9 октября, последняя телеграмма от с а в и н к о в а и газета от 10 октября с сообщением о бурском ультиматуме, поверх которой я разложил детали револьвера. Веселуха началась через два дня после... Первым делом буры перерезали линию на Кимберли и Мафикинг, и алмазную группу накрыл туман войны. Теперь оставалось только ждать и уговаривать себя не нервничать, для чего я занимался привычной разборкой и чисткой пистолета, выстраивая перед собой патроны как солдатиков. Дюжина маслят — это ребята. Они хорошо подготовлены и экипированы. Вот еще два — это руководители. Они разумны е и спокойны. Вот я выстроил их в цепочки. Это оговоренные пункты от Кейптауна до Амстердама на пути отхода, куда время от времени шли от меня телеграммы до востребования, чтобы вынурнувшая группа сразу была в курсе событий за время ее отсутствия. Барабан со щелчком встал на промасленную ось. Да, собирать всегда труднее, чем разбирать. Да и реализовывать добытое, если, конечно, будет что. т ф у т ь ф у т ь ф у чтобы не сглазить. Будет ничуть не легче. Матово поблескивающий курок лег на свое место. Сбывать надо будет буквально по одному-два камушка, иначе нас мгновенно выследят. Теперь штифт. Значит, надо искать выходы на таких ювелиров, которые будут об этом молчать. С листовой пружиной придется повозиться. Это самая тяжелая операция. Криминальные каналы годятся, но опасны. Вот если бы найти ювелиров-социалистов, чтобы работали на идейной основе... Фух, пружина наконец-то воткнулась на место. Стоп, почему именно социалистов? Сионистов! Обработка алмазов в Амстердаме в руках евреев. Вот и сговоримся к обоюдной пользе. Так, теперь ставим щечки... Значит, в Европу весной надо ехать через Вену, говорить с герцелем, а пока написать ему письмо. Все, сборку закончил. На газете о с т а л о с ь лишь матовая блестящая россыпь патронов, прямо как золотых самородков. Эх, вот будет у меня много денег. И что? Вот что я с ними сделаю? Я смазывал пистолет и предавался детским мечтам. Ну, типографии раз. Артели — два, рабочие курсы — три, это само собой. Но можно и курсы боевиков, и того же Джона Графтона с винтовками притащить сильно заранее, пока полиция не настороже, и провернуть эту операцию в одиночку, не привлекая к ней каждой партийной твари по паре и тем самым профукивая всю секретность. И мацанов можно накупить. С деньгами-то отдадут даже каким-нибудь сомнительным латиноамериканцам, и выходит, что 1905 год можно встретить во всеоружии, а не с тем бардаком, который был в реале. Специальной тряпочкой я протер Смитвессен, навел на него блеск, отложил в сторону и сгреб патроны в кучу. Хватит ли сил, чтобы выиграть, свалить самодержавие и получить в итоге республику? Ведь после такой подготовки драка будет куда как ожесточеннее, чем в реале. И если сил не хватит, мы нарвемся на гораздо более свирепую контрреволюцию, то есть на те самые жертвы, которых я так стремлюсь избежать. А если хватит, то к чем будет лучше буржуазный парламентаризм? Буржуазный, потому как уверен, что вытянуть социалистический точно не сможем. И людей нет, и народ не готов. И придут к власти Щукины, Бахрушины, Догучковы, которым фабричное законодательство поперек горла, а кооперативы – прямые конкуренты. Патроны по одному входили в гнезда барабана и ячейки маленького патронташа на плечевой к о б у р е Да и победа революции означает стопроцентный проигрыш в русско-японской войне и тяжелые геополитические последствия лет на сто вперед. Нет, если делать ставку на победу социализма в одной отдельно взятой стране, надо эту страну подводить к светлому будущему в максимально возможной силе. То есть войну надо как минимум сводить в ничью, чтобы сохранить контроль над КВЖД, ЮМЖД и м а н ь ж у р и е й в целом. Все, медитация с оружием закончена, осталось убрать и протереть стол. А это возможно только без внутренней смуты, ну или при ее меньшем размахе. Следовательно, нужно делать ставку на создание инфраструктуры, вербовку, обучение и сохранение сил, чтобы в 1917 году не метаться между назначением новых кадров, которые нихрена в порученном не смыслят, и принуждением к работе старых кадров посредством ЧК. д а Вот как бы так вывернуть? Или все пойдет по накатанной, с расстрелами, террором и военно-полевыми судами? Думай, голова, думай, шапку куплю. А пока пора была собираться в Можайск. Урожай в Кузякино получился сам семь, чего большинство мужиков явно не ожидало. Шли-то в артель просто потому, что инженер выкупные взял на себя и долги заплатил. Дескать, пусть барин балуется, н у надоест ему через год, так и что же. Ничего не теряем, зато годик вздохнем свободно, а дальше видно будет. Потому и работали без особого напряга. А глядишь ты. Слухи о небывалом урожае разошлись по уезду, и в твердокаменных крестьянских головах медленно, но верно закрутились новые мысли. Вот бы и нам. И этот порыв нужно было направить и возглавить. Знакомый дом выглядел прилично. Ему явно пошло на пользу постоянное пребывание Мити Рюмкина. Жить он предпочитал здесь, у т ё т к и Вот и сумел многое поправить. Собрание актива проходило в том же составе. Точно так же кузякинцы пришли после рынка и церкви, но на этот раз встретились как свои, обнялись и троекратно расцеловались. На столе, помимо теткиных разносолов, стояли и деревенские гостинцы. Огурчики, каленые яйца, запеченная курица. Мы выставили бутылку смирновки, чтобы принять по рюмочке за успех. «Ну ты, Михаил д м и т р и ч голова!» Довольно огладил ставшую еще шире бородищу Никифор. «Все по-твоему вышло! Эх, хорошо быть образованным!» «Ничего, если все пойдет как надо...» «Будет и для ваших детей свое училище». «В Кузякино!» — ахнул Свинцов. «Скорее в Можайске, на весь уезд. Вон, как у Мякка в Красновидово, школа хозяйства, только лучше». «А че это мы на весь уезд будем делать?» — насупился Василий Баландин. «Сами знаете, на этот год вашим путем еще семь артелей пойти хочет. Да Николай Карлович у себя будет четыре ставить. А через год...» Бог даст еще больше. Вот и считайте, надо на всех или только на себя. — Не, так не гоже. Мы горбатились, а они на готовенькое. Продолжал упорствовать Баландин. — Пусть платят, а денег нет, судим. Хоть под десятую долю нам не лишнее будет. — Ты смотри, оперился ядрена корень, — ругнулся я про себя. — Вот она, та самая мелкобуржуазная природа крестьянства. Едва-едва сами поднялись, а уже норовят сельские ростовщики. Надо бы слегка отдернуть, а то мы так далеко уйдем. А ты, Василий, не забыл, что деньги у вас появились только потому, что кое-кто ваши выкупные и долги заплатил? Давай и ты вернешь хоть под десятую долю, а? Прищурился я на него. Василий крякнул и уткнулся в тарелку. «То — То-то! Только всем миром сообща надо выбираться, а не так. Один вылез и тут же другому на шею присаживаться. — Не сердись, Михаил Дмитриевич, — попытался сгладить неловкость Никифор. — Вася у нас знатный счетовод, все норовит лишнюю копейку урвать. Деревенские засмеялись, даже Баландин фыркнул. Все мы хорошо помнили, как после первого разговора он кинулся набирать у лавочника в долг. Анженер ведь платит. И н и один он такой был. Нашлось еще несколько хитрованов, так что общий долг за месяц скакнул от 150 до 200 рублей. Да только покрыл я их в обмен на долговые расписки уже мне, чтобы иметь на случай чего крепкую узду. А пойдет все хорошо, внесу их в артель как свою долю. Тогда, мужики, давайте думать, как мы сход подготовим и что на нем скажем. «Первое. Надо работать лучше и тщательнее». «Да мы от зари до зари, все как велено», — хором подорвались кузякинцы. «Митя, а достань-ка черную книжечку». Я сдвинул тарелку в сторону. Рюмкин-младший вынул тетрадку в клеенчатой обложке, разложил на столе и вопросительно посмотрел на меня. И я утвердительно кивнул. «Ну, по порядку». «Двадцатого апреля. Свинцов выехал на р а б о т у на три часа позже оговоренного». «Так после Пасхи же!» — вскинулся Павел. «Хорошо. Вот на неделю позже». Василий опоздал на два часа, Никифор на час. Не обращая на него внимания, продолжил Митя. «Ой, брось, Митя, мы еще тогда с тобой поругались. Опять хочешь?» — насупился родственник. «Седьмого мая Давид уехал в город на промыслы вместо работ». «Ну, знаешь!» «Знаю, и таких записей полная тетрадь!» Митя для наглядности потряс в воздухе. «По каждому в артели наберется не один десяток огрехов. А не будь их, могли бы и сам восемь взять!» «Так что, мужики, ваша расслабленность и расхлябанность из вашего же кармана деньги вынимают!» Я разлил остатки по рюмкам. «Поэтому давайте выпьем за то, чтобы работать правильно!» И делать все точно так, как ученый-агроном говорит. Мужики без особого энтузиазма чокнулись и выпили. И еще вот что. Теперь вы сами. Умите, дел в уезде будет выше крыши. Никто вас подгонять и следить не станет. Поэтому предлагаю главой артели выдвинуть Никифора Рюмкина. Это раз. Весь урожай я выкупаю. Это два. Тут я рисковал. к в а р т а л ы еще нет. Значит, придется все строителям отдать. А н ну, о как будет слишком много. Придется продавать на сторону с убытком. Но сейчас важнее запустить систему. У кого по митенным записям меньше всего ошибок, опозданий и неявок, тому от меня поощрение 10 рублей. Дальше сами так же делайте, лучших награждайте, а худших и наказывать можно. На следующий год прицеливаемся на сам 10. У меня уже будут удобрения, так что вы нам, а мы вам». Сидящие заулыбались, больше, правда, от осознания радужных перспектив. «Так, коли зерна много будет, может, нам бычков о т к а р м л и в а т ь «Это как сами решите. Мне мясо, молоко, яйца, птица — все сгодится. С фон Мекком постарайтесь совместно работать, к лошадям его присмотритесь». «Дорогущие, не осилить», — мотнул головой Никифор. «Так не каждому, а на артель. В складчину-то сможете?» Похожая там ы с л ь застала мужиков врасплох. Работать, сообщая, это было понятно. Но вот совместное имущество... А я продолжил. «Подумайте, что из машин н у ж н о м Ну там, сейлки, веялки, с м е т и решите. Я постараюсь найти денег. Будет моя доля в а р т е л и о х дорого мне все это встанет». Да делать нечего. Первая образцовая артель – витрина социалистического способа производства. Тут жалеть нельзя. Со следующего года вы купные платите сами. Денег хватит. Я только страхую на случай какой протори. Ну и думайте, как с другими артелями совместно работать. Может, через год надо будет мельницу или там маслобойку ставить. Сами решите. «Но ты озадачил, Михаил д м и т р и ч голова пухнет», — поскреб в затылке свинцов. «А никто не обещал, что будет просто?» — отрезал я. «Хочешь жить хорошо, надо хорошо думать и хорошо работать. И вот еще что. Надо обязательно съездить по будущим артелям, рассказать тамошним застрельщикам, а потом исходу в каждой деревне, что да как у вас работает, чтобы они не с пустого места начинали». И еще двоим надо бы съездить с Митиными друзьями под Калугу, Тверь, Ярославль и Владимир. Назвал я губернии, где у нас были на Мази следующие артели. И точно так же рассказать про ваше житье, бытие. Дорогу я оплачу. Мужики заспорили, но довольно быстро решили, что Никифору и Василию лучше остаться на хозяйстве и пройтись по уезду. А вот Павла и Давида можно и в командировку наладить. На том и разошлись. Все-таки русский мужик, по самой своей глубинной сути, коллективист. Недаром его столетиями воспитывала община. А вот индивидуальщина, выкидыши типа кулаков, от жуткого давления, от страха голода, в котором крестьянство живет последние 200 лет, с Петра штуб ему. Вот и будем строить социализм от родных корней сообща чтобы не пришлось с ломать хребет деревни силовой коллективизацией. Зима 1900 года. Рождество и святки я проболел, подхватив простуду, когда лазал по декабрьской стройке. Лечиться пришлось долго и традиционными методами. Аспирин до меня еще не добрался. Зато вызванный Мартой доктор Гавке прописал мне сразу два препарата от простуды и для укрепления здоровья. Хорошо, хоть я глянул в рецепт, прежде чем послать в аптеку. Немец перец колбаса решил пользовать меня патентованным героином и кокаином, чтобы уж наверняка. Нет уж, мы малины и горчичниками обойдемся. И я засел дома на две недели громыхая соплями, кутаясь в халат и постоянно прихлебывая горячий чай. Зато успел завершить прямо-таки титанический труд. Бумажный конспект полного собрания сочинений Ильича из планшета. Вот в феврале совсем молодой дедушка Ленин приедет из ссылки, а я ему все его статьи наперед рассказывать буду. х и х и х и Каждое утро начиналось с полоскания горла, приема порошков от головной боли, и чтения газет. В Южной Африке буры п о к а м е с т г о н я л и великих британцев вениками по бушу, н а фельдмаршал Робертс, лучший английский полководец, уже был назначен командующим и началась выгрузка стотысячных подкреплений, так что этот праздник ненадолго. В м а н ь ж у р и и правительственные войска получили по сусалам и откатились к Пекину. Императрица Циси заключила перемирие с повстанцами отчего боксеры сосредоточили все свои усилия на уничтожении иностранцев и китайцев-христиан. Началась переброска в Китай русских частей, но понять из газет, насколько она масштабна, не у д а в а л о с ь Под Рождество сильно тряхнуло Грузию. Сейсмостойкое строительство пока делает первые шаги, а в таком глухом углу, как Ахалкалаки, о нем и не слышали. Так что 250 погибших – Получите и распишитесь. Из хороших новостей было начато строительство кругобайкальской дороги, причем по короткому варианту, через Ольхинское плато. Забегавший навестить меня Сапко утверждал, что такое решение принято не в последнюю очередь благодаря путеукладчикам, позволившим ускорить и несколько удешевить строительство. Да и на основном ходе Транссиба путеукладчик успел показать себя. Особенно хорош он был там, где тянули второй путь. К обеду являлся Митяй и докладывал о своих успехах в училище. Из-за нынешней, весьма далекой от совершенства методики преподавания, мне пару раз пришлось объяснять ему вроде бы элементарные вещи. Но парень старался и заканчивал четверти без троек. Так, день за днем, я и оклемался к середине января. А впереди была встреча с Лениным. Условились мы о ней заранее, для чего на одного из товарищей Муравского был снят номер в тех же мебеляражках Елабуга. Уж больно удобно они были расположены. Нервяк меня давил просто чрезвычайный. Это вам не Зубатов и даже не Эйнштейн. Это человек, перевернувший весь двадцатый век. Классик, вождь и все такое вбитое в голову с детства. Обеспечение мы разработали с Колей и даже в конце января устроили учения с контрнаблюдателями, которые должны были выявить и отсечь ф и л е р о в если они вдруг притащатся за стариком. Конспиратор-то он знатный, но вдруг официальные биографии врут или просто преувеличивают. Или вдруг Ильич ещё не набрался опыта. 3 года назад он с товарищи, только выйдя из тюрьмы, отправился делать известную фотографию. Эдакий подарочек охранке. Береженого бог бережет, а небереженого конвой стережет. Провалить такой контакт мне ой как не хотелось. А в Москве базировались лучшие наружники полиции. Летучий отряд Евстратия-Медникова. Заодно замотивировали и швейцара с коридорным, чтобы смотрели в сторону. На Арбат я пошел кружным путем, переулками через Причистенку. В отдалении следовал Коля. Очень кстати поднялась легкая метель, что и с к л ю ч а л а слежку с дальних расстояний. Я разглядывал витрины, заходил в магазинчики, уже на подходе нырнул во двор, из него в сквозной подъезд, где в укромном уголке лежал припрятанный тючок с бекешей и ушанкой, которыми я заменил свое пальто и шапку-пирожок, оставив их муравскому. и уже в новом прикиде на подгибающихся ногах до шагалды и лабуги. Тот же шестой номер с двумя выходами и окнами на две разные стороны стук в дверь. «Господин Тулин, полагаю?» — спросил я у открывшего мне дверь неприметного человека лет тридцати, разве что выделялись большие залысины над высоким лбом. «Все же остальное...» Карие глаза, общая рыжеватость, обязательные усы и бородка было вполне обычным. — Да, чем обязан? — Я принес вам статистические данные по Калужскому земству для ст <coughs> статьи, — голос предательски дрогнул. — Походите. — Так вот ты какой, дедушка Ленин. Несмотря на все после знания и советский еще пиетет перед вождем мирового пролетариата, Знакомство прошло буднично. Возможно, из-за молодости и несовпадения с растиражированным образом ни тебе особой картавости, так небольшое грассирование, ни заложенных за пройму жилета больших пальцев, ни даже обращения батенька. — Здравствуйте, дриба, наконец-то мы встретились! — потряс мне руку Ильич. — Здравствуйте, старик! Времени было мало. Уже вечером господин Тулин... должен был уехать во Псков, и мы сходу кинулись обсуждать мои планы здания газеты. Сеть типографий в России, редакция за рубежом, несколько каналов передачи номера через границу и обязательный допуск к публикации всех социалистов, усевшись за стол, куда полчаса назад коридорный водрузил самовар и конфетки-бараночки. Как вы видите, распространение газеты в России – слегка наклонив голову и нахмурясь, спросил меня Ильич. «Каждая типография имеет агента, все связи только через него, чтобы никто вовне даже не знал ни типографию, ни расположение, ни печатников». «Да, это хорошая конспирация», — кивнул Ленин. «Агент передает газету в комитеты, кружки и группы, и уже они передают ее дальше, на заводы, курсы и так далее». Обратная связь с редакцией через оговоренные почтовые ящики. Я писал вам. Я могу выделять пятьсот рублей в месяц. Летом будет ясно, возможно ли больше. Мне кажется, вы перешли к финансам, чтобы укрепить свою точку зрения про широкое направление газеты. Ленин подлил себе чаю. Не без этого. Но вы вполне можете обратиться и к господам-экономистам за деньгами. Любая копейка будет не лишней. Считаю, что в нынешних условиях нельзя растаскивать общероссийскую газету по партийным норкам. И я снова повторил, что переходы между группами очень чисты, что сам Ильич отметился в молодости в народниках, что пока нет четких сложившихся партий, а всего лишь два направления, которым надо бы сотрудничать, а не грызть друг друга на радость самодержавию. Обязательно нужно единое направление, иначе невозможно. Получится никакое, рыхлое издание. Ну, если писать только теоретические статьи, то да. Но для этого лучше журнал, а не газета. А вот в практическом направлении, в организации забастовок или выступлений крестьян можно достичь полного согласия. Потом, какая разница, марксист или народник напишет заметку об условиях труда на фабрике. Я все-таки сторонник чисто социал-демократического направления. упорствовал Ленин. И его можно было понять. Узкоспециальная газета сплачивала сторонников в замкнутую группу, отсекала несогласных с генеральной линией, но это было именно то, чего я всеми силами стремился избежать. Ну хорошо. Вот на днях умер Лавров. Фигура в российском революционном движении значительная. Неужели и в таком случае... вы бы в некрологе стали выяснять идейные различия или, хуже того, сводить счеты. Мне кажется, было бы честнее дать высказаться товарищам из аграрно-социалистической лиги, куда входил Петр Петрович. То есть людям, знавшим его близко по реальной работе, нет? Очевидно, да. Но не менее очевидно, что в настоящее время, когда все наши жизненные соки должны уходить на газету, так сказать, на питание нашего имеющегося р о д и т ь с я м л а д е н ц а мы не можем браться за кормление чужих детей. Ну так не беритесь. Жизненные соки – это мое дело. Создадим площадку для сотрудничества, разовьем дело, постепенно перейдем к партиям, вот и придет время узких газет. О направлении мы так и не договорились и оставили эту тему на потом, когда я приеду в Европу летом. А вот идея подпольных чемоданов Ленину очень понравилась. Мне же эта идея нравилась давно. Британская разведка в годы Второй мировой войны сбрасывала силам сопротивления сотни таких чемоданчиков с разной начинкой. В них были наборы инструментов для изготовления печати или подделки документов, п р о т а т и в н ы е гектографы и так далее. Часть их потерялась, часть захватили немцы, но большинство пошло в дело. Некоторые экземпляры всплывали даже через 40 лет во время военного положения в Польше. Контактируя со многими фирмами в Европе по своим патентным делам, я примерно прикинул, что вполне можно заказывать инструментарий по частям, затем в каком-нибудь тихом месте комплектовать наборы и перебрасывать их в Россию. Обсуждение прервал условный стук в дверь. Ребята Муравского засекли ф и л е р о в Может и не по нашу душу. но все равно надо было срочно расходиться. Старика вывели через второй выход и цепочку проходных дворов. Я же поднялся на последний этаж, заперся в заранее снятой комнатке, где уже висели мои пальто и шапка, и неожиданно понял, как меня вымотал разговор с Лениным. Видимо, я все время напрягался от осознания, с кем разговариваю, кем станет этот, не произведший особого впечатления, человек. Нет, кем может стать? Неизвестно еще, как тут пойдут дела с чит-кодом в моем лице. Я стянул сапоги, разделся и з а в а л и л с я спать на три часа.